Рядом гроб в подвале доставал только покойника. Вы сказали что-то в этом роде, но гроб действительно находился здесь. Очень старый гроб, из черного дерева, окованного железом, с гербовыми эмблемами и стилизованной буквой «К». Этот гроб бережно хранил Герман Фрич. Хранил его больше сорока лет для себя. Вот и все, что я могу вам сообщить. «Проверим». говорит Домбл, усмехаясь. Тихо. Мы долго молчим. Доктор Бакула постепенно обретает более или менее нормальное самочувствие. Он говорил с большим волнением. Его лицо покрылось красными пятнами. Теперь оно уже стало совсем бледным, только все еще еле заметно подергиваются брови. Красивые, почти женские. Бакула пытается улыбнуться, но улыбка странно выглядит на его лице и кажется жалкой. Оба мои коллеги даже не стараются сдерживать своего изумления, особенно Куницкий. Он снимает круговые очки и близоруким взглядом окидывает доктора Бакула с головы до ног. Фантастика. Прямо-таки фантастика, бормочет врач и протягивает Бакуле руки, словно хочет его обнять. «Послушайте», — не выдерживает наконец Куницкий, — «но ведь это же колоссальная история. Мало сказать колоссальная, просто сенсация». первый раз за всю мою двадцатилетнюю практику я сталкиваюсь с тем, что покойник прошу меня извинить доктор Куницкий я вскакиваю с места, Бакулов смотрит на врача с тревожным напряжением пристает в кресле, я пытаюсь его успокоить, положив руку на плечо сядьте пожалуйста доктор мой коллега Куницкий прекрасный специалист по части судебной медицины но ему не так уж часто приходится принимать непосредственное участие в следствии Бакула продолжает подозрительно поглядывать на Куницкого. Ему, конечно, не терпится узнать, какую именно сенсацию открыл врач его рассказе. Но Домбл коробит его. Ну, давайте, давайте. Не будем терять времени, Бакула. И одним этим словом, этим Бакула без научного титула, даже без общепринятого пан, он уже квалифицировал его как обвиняемого. Потому что Домбл признает только... Конкретные ситуации условности не имеют для него ни малейшего значения. «Я слушаю вас», — серьезно отвечает доктор Бакула. «В котором смыслу вы поставили пластинку с прелюдией Рахманинова. Помните?» «Восемь». «Может быть, без нескольких минут восемь». «Хорошо». «Я попрошу вас, чтобы вы, хотя это, возможно, будет для вас неприятно, воспроизвели ситуацию на лестнице». Бакула согласен. Выходит первым, не оглядываясь на нас. Комнат с постульями, маленькие дверки в стене, наконец коридорчик. Мы зажигаем две большие переносные лампы, которые в сердцем туннеле вспыхивают с яркостью Юпитеров. «Прошу вас, доктор!» — поручик был сыграет роль вашей жертвы. был трость. Домбл становится на лестнице почти у самого входа в башню, взвешивает на руке тяжелую старинную трость. Это могло произойти в данном месте, доктор, спрашиваю я. Трость имеет в длину метр и 15 сантиметров. Другими словами, вы должны были стоять именно на таком расстоянии от Кольбаса по горизонтали. Но вы заявили, что Кольбас упал на лестнице головой вниз, да? Хорошо. Значит, в тот момент, когда вы схватили трость, вы находились несколько ближе к нему, а он ступени надве выше вас, иначе бы не получилось. Не знаю. Было совсем темно, и меня охватил ужас, понимаю. Вы не могли не испугаться. Дом был начинаем. Дом был делает выпад вперед. Бакула стоит неподвижно, его глаза широко распахнуты. Дом был громко смеется, а мне становится не по себе. Просто не по себе. Бакуле надо помочь. Иначе наш ученый специалист в области средневекового искусства, пожалуй, потеряет рассудок еще до того момента, когда наконец дойдет солнце. Пан доктор Я прошу вас подумать, хорошенько подумать и показать нам, в какое именно место ударило острие. В левый рукав. Может быть, может быть в левый рукав. Я же сказал вам, что набросил куртку на плечи. Было холодно, очень холодно. Понимаю. Надеть куртку вы не могли. Она вам мала. А сейчас прошу вас повторить еще раз. Поручик, делайте выпад. В левой руках. «Так, пан! Пан, доктор! Пан!» — кричу я на него, как на непонятливого ученика. Бакула выхватывает трость. Его глаза распахиваются до невозможного, почти сливаясь с красивой линией бровей. Он выхватывает трость из рук Домбола и ударяет наотмашь по стене,